Глава седьмая Немецкая речь оглушила Веронику. Тиша отвечал мало, редко. В его исполнении фразы на чужом языке звучали как проклятие. Но Габриэла в ответ только звонко смеялась и продолжала трещать, как шмайсер. Разумеется, о том, чтобы представить Веронику, Тиша даже не задумался. Вероника не обиделась. Она хорошо знала, какие сложные отношения связывают его с правилами поведения в обществе. И все-таки сердце неприятно царапает при виде этой оживленной красотки. В жизни Габриэла выглядит ничуть не хуже, чем на фото. Вот только что мы с Тише были тут, в чужой стране вдвоем, а теперь я осталась одна. Вероника незаметно отошла в сторону, чтобы не мешать голубкам, как мысленно окрестила эту пару. И на кого-то натолкнулась спиной Сори Вероника повернулась и увидела знакомую девушку со стойки Только теперь та была в кроссовках, легком платье до колена и наброшенной поверх джинсовке. Девушка улыбнулась и улыбка ее была теперь совершенно другой Не дежурной, а располагающей к себе Да фигня, а вы тут типа отдыхатели по делам? Ничего, что я пристала. Просто не каждый день соотечественников встретишь. По делам. Мы всегда по делам. Ясно. Меня Ксенией зовут. Вероника. Вероника, а у тебя какие планы на вечер? Тут недалеко прикольный клуб есть. Можно сходить. Ничего такого, но место приличное. И русскоговорящих там много. Вряд ли. Он меня в свои планы не посвящает. Не знаю, когда ему взбредет в голову меня вызвать. Ксения внимательно посмотрела на Тимофея с Габриэлой. Которая как раз подняла руку и как бы невзначай коснулась тишиного плеча Не переставая что-то говорить Это, конечно, не мое дело, но зря ты позволяешь твоему парню так с собой обходиться Ты заслуживаешь лучшего Он не мой парень, он мой... он мой начальник Ну да Ладно, если надумаешь в клуб, попроси девчонок на ресепшене, чтобы меня набрали Пакеда? Постой! Слушай, а ты ведь понимаешь по-местному? Я вообще-то ДСХ сдавала Ладно Можешь послушать, о чем они говорят? М да без проблем Ксения решительно двинулась к болтающей в режиме монолога паре Вдруг у нее с плеча совершенно случайно соскользнула сумочка и упала Ксения тут же опустилась на корточки Заметила, что со шнурками кроссовок что-то не так Потом, встав, достала из сумочки телефон, что-то там потыкала и вернулась хм. Браво, Ксения Десять баллов из десяти за проявленный артистизм. Хоть Клавану в пару бери в роликах сниматься. Значит так, стратегия бедная овечка». Чего? Болтает про какую-то свою сестру, у которой страшные неприятности и которой нужна серьезная помощь. Зовет куда-то там ехать в пригород. Стопудов никакой сестры или нет или то вообще не в курсе про свои проблемы. Короче, если вдруг сегодня соберется куда-то по делам без тебя, можешь искать его у нее в койке. А он чего? Он же что-то отвечал. Спросил, есть ли там гостиница в пригороде.